Глава 10. После встречи с императором настроение у меня было превосходное. Почему-то был уверен, что мои мушкеты возьмут на вооружение, несмотря на все их недостатки. Да, арбалет перезаряжается быстрее, зато урон наносит меньший. Тем более, если армию оснастить мушкетами и создать несколько полков с таким оружием, то можно будет вести постоянную стрельбу, просто стрелять шеренгами по очереди, Думаю, что и без меня до этого додумаются. После посещения императорского дворца сразу же поехал в мастерске покупать пушки. Да и огненный припас не помешает, как и ядра с картечью. Мой город понемногу строится, и скоро ему будет нужна защита. Мои люди стали докладывать, что герцог, мой сосед, с интересом посматривает на мои земли. Больно много людей я под свою руку собрал». Примерно пятая часть крестьян из захваченных земель перебрались в мое графство. А это многим не нравится. Вон и император намекнул, что на меня снова кто-то написал жалобы. Только вот тут я закона не нарушал, так что и придраться не к чему. Не забыл я заехать и в свое имение, которое находилось около столицы. Как оказалось, дела тут шли не так хорошо, как хотелось бы. Нет, никто на меня нападать не стал». Проблема была у тех купцов, которые поставляли мне продовольствие. Дело в том, что скупкой провизии сейчас занимались не только мои люди, а еще и другие аристократы. Многие получили земли в свободных баронствах. Среди них имелись серьезные аристократы. Им сильно не понравилось то, что у меня уже были люди, собирающие у крестьян лишний урожай, который после шел в мое графство. Они решили немного запугать их, чтобы купцы не лезли везде со своими скупщиками. Естественно, сами торгаши не могли решить эту проблему. Все же они были простолюдинами, поэтому соперничество с аристократами могло закончиться для них плачевно. Едва я приехал в свой замок, как ко мне пришел купец, который поставлял мне продовольствие и два его помощника, ну или торговых партнера. Они мне сообщили о том, что их начали притеснять какие-то бароны. Ладно бы эти дворяне были одни, но нет, они являлись вассалами графа, у которого в столице было большое влияние. Конечно, оставить такое без внимания я просто не мог, уважать перестанут. Да и уверен, что неспроста бароны решили вот так нагло притеснять моих людей. Значит, их сюзерен дал им такую команду. Не знаю, зачем это нужно, может, решили спровоцировать конфликт или как-то меня унизить. Все мое войско сейчас находилось в графстве. «Со мной был отряд из пятисот человек. Это вместе с теми, которые охраняли мое имение под столицей». «Лерон!» — обратился я к командиру дружины, который тоже слушал жалобы купцов. «Я хочу знать, что это за граф и есть ли за ним кто-то. Не хотелось бы с герцогом воевать». «Все узнаем, господин граф», — кивнул воин. «Какие-нибудь еще указания будут?» «Да, завтра поеду в гости к этому графу, чтобы разъяснил мне». С чего это он так нагло моих людей прессует? Выяснить, не стоит ли за графом кто-то из герцогов, чьи люди угрожают моим купцам, много времени не заняло. Оказалось, что он был такой же, как и я, только титул получил очень давно. Вроде бы раньше я с ним никогда не конфликтовал, но был в курсе, что это еще один мой сосед. Тот самый, который враждовал с Милуном, тем самым графом, который решил на меня напасть. Надо же! Вроде бы этот господин даже ко мне в гости приезжал и свою помощь предлагал во время войны, но я отказался. Интересно, почему сейчас, когда я набрал силу, он решил пойти со мной на конфликт? Впрочем, пока не объявлена война, я могу спокойно, без опасений за свою жизнь, съездить к нему и спросить, чего это он так борзеть начал. К сожалению, этот аристократ жил не в своем замке, а в самой столице. Мало того, в богатом квартале это говорило о его достатке. Например, я пока не могу позволить себе купить там дом. Конечно, я и цели такой перед собой не ставлю. Выделываться мне не перед кем. Да и без этого есть куда средства вкладывать. Хорошо, что теперь мне не нужно разрешение просить, чтобы в богатый район заезжать. Граф все-таки. А они имеют право посещать любые районы в столице без соответствующего разрешения. Естественно, кроме императорского дворца и магической школы. Пожалуй, в тот же дворец имеет право просто так приехать без приглашения только сам император. Со школы немного проще. Да и там нужно специальное разрешение или приглашение, которое у меня было. Конечно, просто так приехать к графу я не мог. Нужно было сначала отправить к нему людей и известить о визите. А он уже должен будет решить, когда сможет меня принять. Если откажется, то придется мне слегка шугануть его вассалов. Пошлю к ним послов и объявлю войну. Если он в курсе о шалостях своих людей, то прекрасно поймет, к чему все идет. Нет, на мои земли никто не посягал, как и не запрещал моим купцам скупать продовольствие у моих же крестьян. Но неуважение, даже пренебрежение было высказано этими баронами, а без ответа такое оставлять нельзя. Граф Бахрам, так звали моего возможного врага, согласился встретиться уже на следующий день. Причину моего визита я ему не называл, да он и сам, как мне кажется, догадывался. А может и нет, кто его знает. Встретили меня довольно-таки хорошо. Даже пирушку в честь приезда такого знатного гостя устроили. Отношение было как к графу, а не простолюдину. Это давало надежду на то, что получится договориться миром и не придется проливать кровь. Мне и так воин в своей жизни хватает. Не хотелось бы едва окончив одну войну, сразу же начинать другую. Итак, господин граф, что вас привело в мой дом? поинтересовался аристократ, когда все формальности были соблюдены. Кстати, мы тут были не одни. Присутствовала его семья и вассалы. Видно, у него так было принято. Мол, у меня от своих людей секретов нет. Дело в том, осторожно начал я, что ваши люди напали на моих купцов. Нет, они никого не убили. «Просто избили. Но оставлять это без ответа я не могу». Похоже, мои слова сильно удивили Бахрама. Видно, он и правда не был в курсе произошедшего. Мужчина сразу же подобрался, понимая, что это весомый повод к войне. «А вы уверены, что это были мои люди?» – спросил он. «У меня с вами нет никаких претензий друг к другу. А значит, не было причин как-то притеснять ваших людей». Я в этом уверен, ответил я, после чего назвал имена трех наглецов. Да, это мои бароны, нахмурился граф. Я с ними разберусь. Скажу, что мне такое их поведение очень не нравится. У вас что-то еще ко мне есть? Конечно, они должны выплатить моим купцам штраф за нанесенную обиду. А не слишком вы много хотите, граф, сурово сдвинул брови мой собеседник. Все же они никого не убивали, а просто избили. Да и не грабили ваших купцов. Просто так выместили на них свою досаду. Я тоже поручил им скупать у крестьян продовольствие. Вот они немного опоздали. Тем более мои вассалы, как я понял, были на своей земле. Да, на своих землях. Только дело в том, что моим купцам, да и другим людям, никто не запрещал посещать ваши земли. Сделки там проводились вполне законные. Никто никого не обманывал. К тому же покупали зерно у свободных людей а не у рабов. Тут, как ни посмотри, ваши бароны виноваты. Не было у них права нападать на моих людей. Да дело даже не в этом. Тут вы правы. По сути, просто подрались люди, с кем не бывает. Тем более увечий серьезных никому не нанесли. Все дело в том, что мои купцы еще до мордобоя сообщили, что служат мне, и получили ответ от ваших вассалов в такой форме, мол, нам наплевать, что вы служите графу Стену. Только вот мне такое к себе отношение сильно не нравится. Это оскорбление и серьезный повод к войне. И несмотря на то, что его императорское величество настойчиво советовало нам, аристократам, пока воздержаться от междоусобиц, но тут я в своем праве. Больше вам скажу, если бы они были не под вашей рукой, то я уже шел бы со своей дружиной к их замкам, чтобы захватить их. Но, к сожалению, это ваши люди. А значит, вам самому придется заступаться за своих людей и объявлять мне войну. Тут вы правы, подтвердил мои слова Бахрам. Нападение на своих людей я без ответа просто не смогу оставить. Иначе какой из меня сюзерен? Именно, кивнул я. А как вы правильно заметили, нам делить нечего. Значит, вашим людям, которые мелят языком неизвестно что, придется извиниться перед купцами и заплатить штраф. Почему перед купцами? — удивился граф. — Они же вас оскорбили, а не их. Да к тому же ваши люди все же простолюдины, а побили их бароны, поэтому они пойдут извиняться именно перед торгашами, а не передо мной. Рылом не вышли, пусть немного перед простолюдинами поунижаются. В следующий раз будут умнее. И еще одно. Вашим нарушителям с этого дня строго-настрого будет запрещено находиться в моих землях. Это уже будет мой ответ на неуважение. Причем и в тех землях, которые находятся около столицы, и в тех, которые мне недавно император отдал в самом графстве». «Хорошо», – вздохнул граф. «Вы правы. Мои люди должны принести извинения. Только не подумайте, что я боюсь с вами воевать. Нет, но начинать вражду из-за такой мелочи – просто дурость несусветная. Все. У вас больше нет ко мне никаких претензий. Это все». Больше никаких претензий, подтвердил я. Ну и славно. Значит, и дальше останемся добрыми соседями. А мои люди, сейчас же пошлю к ним гонцов. Они, к сожалению, в отъезде. Но по возвращению обязательно покаются в своих делах. Это я вам обещаю. Возвращался я домой довольным. Все же думал, что граф упрется и не станет заставлять своих людей извиняться. Но нет, умный дядька. Он прекрасно понимал, что даже несмотря на то, что вся моя армия находится в графстве, Проблемы своему соседу я устроить смогу. О пушках ходили легенды. Да даже если бы и их не было, деньги у меня есть. Конечно, они должны были направиться на другие нужды. Но ничего, нанял бы наемников и повел бы их на владение соседа. К тому же, в случае разбирательства, у императора власть оказалась бы на моей стороне. Все же меня оскорбили. А в этом мире с этим строго. Простые бароны сейчас просто никто против меня как я против герцога, поэтому и должны держать язык за зубами, а не молоть неизвестно что. Сейчас им граф вставит фитиль за то, что его так подставили. Да еще и своими неразумными речами чуть до войны не довели. Больше меня в столице ничего не держало. Жаль, что с мушкетами пока еще не разобрались. Не знали власти, нужны ли им такие штуки. Впрочем, несмотря на это, со мной в графство отправятся несколько десятков человек дружины из канцелярии, и кто-то из людей, разбирающихся в оружии. Им я должен буду отдать первую партию мушкетов на испытание. Сейчас грамотные люди будут кумекать. Как можно использовать такое необычное оружие? До дома добирались, как всегда, долго, но никаких проблем не возникло. Нападений не было, разбойников в империи стало гораздо меньше. Понемногу страна отходила от недавних потрясений. Вот в моем графстве не было все так благостно. Воины сбились с ног, отлавливая разбойников, которые расплодились за время моего отсутствия. Видно, прибыли из тех районов, в которых сейчас голод. Вот шакалы. Ведь могут же осесть в других местах и жить мирно. Но нет, надо заняться грабежом. Наверное, считают, что так гораздо лучше и легче, чем в полях работать. Разумеется, с бандами никто не церемонился. Развешивали вдоль дорог. Я даже сам поразился, сколько на моей земле виселиц появилось. Пришлось приказывать дружинникам, чтобы снимали трупы и закапывали их. Конечно, меры необходимы, да и другим наука. Но мне не хотелось, чтобы моя земля превратилась в морг. Хорошо, что мои дружинники не позволяли создавать крупных банд. Едва только приходила новость об очередном нападении на небольшой караван или крестьян, как солдаты тут же выдвигались на поиск банды которую гоняли по лесам, пока не поймают. Ничего. Теперь и я с гархами к этому процессу подключусь. Без меня хищники не желали никого слушать, кроме Гретты. А девушка не могла оставить ребенка и сама бегать по лесам. Не женское это дело с разбойниками воевать. Жизнь в графстве понемногу налаживалась. Хотя на территории бывших свободных баронств проблем хватало. Туда шли обозы с продовольствием. Кое-где даже смогли засеять поля. Но в целом картина была скверная. Люди голодали, часть уходили разбойничать. Так что мне пришлось усилить свою границу, потому что всякая шваль с той стороны просто валом перла. Конечно, всех бандитов вычислить не получалось, потому что многие шли по имперскому тракту, а потом растворялись в моих лесах. Но вот тех, которые пытались прорваться на территорию моего графства лесами, отлавливали исправно. Порядочные люди не станут пробираться скрытно, Для этого есть дороги. Сначала таких граждан просто вырезали, а потом стали ставить на тяжелые работы. В конце-то концов, стройка у меня еще шла, значит и рабочие руки лишними не будут. Конечно, трудиться им приходилось под охраной, но зато работали хорошо, потому что бездельники тут же оказывались в петле. Да и вообще, они должны быть благодарны уже за то, что их сразу не убили. Урожай у меня обещал быть хорошим, что не могло не радовать. Все же про корм такого большого числа людей сильно бил по казне. А тут и продавать получится. Дело в том, что ко мне уже несколько десятков аристократов со свободных баронств обратились. Хотели купить припасы после сборки урожая. Отказываться я не стал. Только сначала свои склады все заполню. А потом можно и продажей заняться. Почему нет? Вскоре мои мушкеты все же решили взять на вооружение. Поступил заказ сразу на 50 тысяч единиц. Я был уверен в том, что такую армию сразу снабжать мушкетами не будут. Сначала солдат нужно обучить. Скорее всего, просто хотят сделать запас на будущее. Я был готов к такому повороту событий. Поэтому едва только прибыл из столицы, тут же приказал развертывать производство, чтобы как можно больше мушкетов производить за месяц. Мастера не подвели, руку они уже в этом деле набили. Так что быстро увеличили количество выпускаемых мушкетов. В конце-то концов, их достаток зависел именно от количества сделанной продукции. Так что из кожи лезли, но работу делали. В общем, несколько месяцев я радовался жизни ровно до того момента, пока ко мне в гости не прибыл дорогой наставник Архимаг Рагон. «Нет», — повторил император, — «Рагон, ты уважаемый Архимаг, поэтому я не могу пойти тебе навстречу. Это слишком рискованно». «Он уже был со мной на неизведанном материке. Ничего страшного не произошло. Да и я с ним буду. Тогда не произошло. Но ты уверен, что сейчас будет то же самое? Мало ли чего. Не хотелось бы потерять такого изобретателя. Меня просто не поймут». Хотя глава государства махнул рукой. «Если ему голову открутят, многие дворяне только порадуются. Слишком многим он не нравится». Уже полчаса император спорил с Рагоном. Точнее, Архимаг настаивал, чтобы глава государства позволил ему взять с собой в путешествие Стена. Вообще, отправить очередную экспедицию на неизведанный материк император решил сам. Точнее, его об этом попросила личная целительница. Та самая женщина, которая в свое время помогла Стену. Только на этот раз она тоже решила отправиться в опасное путешествие. Естественно, потерять мага жизни такого уровня император не мог, поэтому он приказал Рагону ехать вместе с лекаркой, хотя скорее попросил. Тем более из всех одаренных десятой ступени больше всего раз на неизведанном материке был именно Рагон, да и людей под его командованием возвращалось всегда больше. Конечно, Рагон мог бы справиться с полученным заданием и сам без новоиспеченного графа. Но вот его гархи очень бы пригодились в походе. Неизведанный материк их родина, поэтому они могли бы предупреждать группу о приближающейся опасности. А это уже серьезная помощь. Тогда можно будет избежать случайных жертв, ведь большинство людей гибли из-за неосторожности, а еще из-за того, что некоторые магические твари слишком неожиданно нападают. Император был против того, чтобы рисковать изобретателем. Мало того, он еще являлся перспективным магом-универсалом. Ладно, раньше, неизвестно было, что из него выйдет. Но сейчас парень неожиданно оказался очень полезным для империи. Возможно, еще что-то придумают, если не убьют. Глава государства даже распорядился, чтобы канцелярские не доставали его пока с амулетами. Скоро срок контракта с главой государства закончится, и парень может уйти в свободное плавание. Это раньше ему требовалась поддержка императора, а сейчас у него и так хороших знакомых хватает. Герцог, король Запада графу хорошо относятся. Императору уже доложили, что он за стеном может объявить войну другим аристократам. Император, зная своего дальнего родственника, прекрасно понимал, что это непростое сотрясание воздуха, и в случае нужды он на самом деле поддержит парня. Причем об этом в империи уже знали все а значит и нападать на выскочку не станут. Тут и Рагон к парню хорошо относится. Так что нужно ли теперь графу выполнять поручение императора? Не лучше ли стать свободным от всяких обязательств? Придется что-то придумать, чтобы он снова решил подписать контракт. И давить нельзя. Возьмет, взбрыкнет и удерет в свободное баронство. Там его встретят как родного. Сама магиня жизни Стелла пыталась договориться с Рагоном, чтобы он привез ей нужные травы. Даже пообещала за это хорошо заплатить. Только вот Рагон послал ее очень далеко с таким предложением и сообщил, что не наемник и не станет рисковать своей шкурой ради какой-то знахарки. Назвать мага жизни знахарем – сильно оскорбить. Два мага десятой ступени и так друг друга не переносили. А теперь вообще рассорились так, что пришлось женщине обратиться к императору. Проблема заключалась в том, что большинство так нужных ей травок нужно было собирать в глубине неизведанного материка. Но такую работу мало кто соглашался, да и редко кто туда ходил, слишком опасно. Вот универсал там был несколько раз, так что знал, чего нужно опасаться. Глава государства не хотел рисковать своим магом жизни, самым лучшим в империи. К тому же она одна из немногих, кто мог делать артефакты, блокирующие распространение мертвого пятна. Только своим обращением к Рагону женщина сама все испортила. Нужно было сразу идти к императору. Тогда бы такое важное дело можно было поручить без проблем. А тут и сам Архимаг уперся, прекрасно понимая, что это нужно даже не императору, а его целителю. В результате Архимаг сразу нашел тысячу причин, почему не может отправиться в путешествие. Только когда он получил прямой приказ главы государства, согласился но с условием, что и сама целительница поедет с ним. Конечно, император мог приказать отправляться и без нее, но тогда Рагун, у которого характер был не сахар, мог просто вернуться и сообщить, что не нашел нужных трав. Император это понимал, понимала это и Стелла, так что пришлось и ей собираться в опасное путешествие. «Ладно», — махнул рукой император, — «твоя взяла. Можешь графа с собой взять». «Скажи, что у меня для него пока нет поручений, но...» Глава государства поднял указательный палец вверх. «Если Стен не захочет ехать сам добровольно, то ты его заставлять не станешь. Понял меня?» «Конечно, ваше императорское величество», — пообещал довольный Рагон. «Ну да. Чего его уговаривать-то? Просто предложу, а если начнет упрямиться, то напомню, что в прошлый раз Архимаг ездил на неизведанный материк именно из-за парня». Просто Стелла, мерзкая баба, потребовала такую плату за лечение, а Архимаг привык отдавать свои долги. Хорошо, что сейчас ее получится с собой взять. Вдруг повезет, и какая-нибудь тварь разорвет ее на куски. И еще император сделал серьезное лицо. Береги моего целителя как самого себя. Понятно? Так же, как и Стена. Я очень разочаруюсь, если кто-то из них погибнет. Нет, ты мне тоже дорог. Но у тебя большой опыт, так что сможешь из любой ситуации выйти победителем. Парень же твой пока молод и неопытен, хоть и во многих битвах участвовал, а мой целитель жизни вообще три десятка лет из дворца носу не показывал. Не переживайте, ваше императорское величество. Обещаю, что Стеллу буду беречь, как зеницу ока. Постоянно будет в сопровождении охраны». Проводив взглядом довольного Рагона, император поморщился. Эти двое, его лучшая лекарка и сильнейший боевой маг империи, просто терпеть друг друга не могли. Каждый был лучший в своем деле. Причем это на самом деле было так. Это все признавали. Причем каждый из них считал себя куда более полезным. Из-за этого Врагон и Стелла могли поругаться прямо на балу в присутствии императора, ничуть не смущаясь окружающими людьми. Причем поливали друг друга такими словами, что самые закоренелые преступники из трущоб расплакались бы, если бы услышали такие витиеватые выражения. Причем скромная, как казалось со стороны Стелла, ничуть не уступала Рагону в матах, может и превосходила, как дети малые. Сейчас женщина будет в полной власти Архимага Рагона, а значит у нее настанут тяжелые времена. Нет, у универсала не было ненависти к своей коллеге, да и в случае опасности он ее точно прикроет но не откажет себе в удовольствии немного напакостить женщине. В походе император за нее точно не заступится. Похоже, лекарке надолго запомнится это путешествие. Да и не только ей.